Ольга Дашкова «После развода» ты меня потерял навсегда. Глава первая. Идеальная жизнь. Я всегда считала, что у меня идеальный брак. 20 лет с Александром, 20 лет счастья, как мне казалось тогда. Как же я ошибалась. Сегодня утром я проснулась с особенным чувством. Завтра наша годовщина свадьбы, и я уже неделю готовлю сюрприз. Зарезервировала столик в том самом ресторане, где Саша сделал мне предложение, заказала торт в нашей любимой кондитерской. Даже купила новое платье, элегантное, чёрное, которое подчёркивает фигуру. Через два месяца мне исполнится 45, и хотя я всё ещё неплохо выгляжу, в последнее время ловлю себя на том, что слишком пристально рассматриваю отражение в зеркале, замечая, как время оставляет свои следы. «Саш, ты не забыл про завтра?» Спрашиваю, подавая ему кофе. Муж сидит за завтраком, уткнувшись в телефон. м, -м, -м, -м. Даже не поднимает глаз. «Про нашу годовщину». Повторяю, стараясь не раздражаться. «Двадцать лет, как мы поженились». «Ах, да, конечно». Саша, наконец, смотрит на меня, но взгляд какой-то рассеянный. «Слушай, Вик...» У меня могут быть проблемы с завтрашним вечером, важные переговоры. Сердце неприятно ёкает. Не может быть. Не в такой день. Какие переговоры? Ты же знал про годовщину. Мы планировали это уже месяц. Появился срочный клиент, крупная сделка. Саша встаёт, целует меня в щёку, торопливо, почти формально. Постараюсь освободиться, хорошо? Уходит, а я остаюсь стоять на кухне с чашкой остывшего кофе. Что-то не так. Раньше Саша никогда не ставил работу выше наших важных дней. Раньше он помнил все наши даты лучше меня. Весь день пытаюсь отогнать тревожные мысли. Занимаюсь работой, у меня несколько проектов по дизайну интерьеров, клиенты довольны, но концентрация никуда не годится. В голове крутятся странности последних лет. Да, лет, не месяцев. Саша стал отстранённым постепенно, особенно после того, как наш сын Максим поступил в университет в Лондоне три года назад. «Теперь можем пожить для себя», — говорил Саша тогда. «Детей больше не хочу, хватит с нас одного. Лучше путешествовать будем, развлекаться». Я мечтала о втором ребёнке, но Саша был категоричен. «В нашем возрасте поздно уже, да и зачем?» Максим растёт прекрасным парнем. Так он говорил, когда мне ещё было 35, когда я заикнулась о втором ребёнке. А теперь он задерживается на работе всё чаще. Раньше приходил к 7, теперь в 9, а то и позже. Говорит, что дела идут хорошо, много заказов. Я радовалась за него. Архитектурная компания действительно на подъёме. Но есть и другие мелочи. Он стал чаще принимать душ, Появились новые одеколоны, сразу несколько флаконов, которые он объяснил желанием разнообразить образ. И эти странные звонки, после которых он выходит в другую комнату и говорит вполголоса, почти шёпотом. А ещё командировки, всё больше и больше. Не выдумывай, говорю себе вслух. У тебя просто кризис среднего возраста. Кризис. Да, в 44 хочется верить, что лучшее ещё впереди. Максим вырос, стал самостоятельным, живёт своей жизнью в Лондоне, звонит раз в неделю, рассказывает об учёбе новых друзьях. Я скучаю по сыну, но понимаю, что он должен найти свой путь. А мы с Сашей, мы как будто потерялись друг для друга, когда опустело гнездо. Вечером муж приходит поздно. Я уже легла, но сон не шёл. «Как дела?» — спрашивает, садясь на край кровати. «Нормально. А у тебя?» «Устал. Эти переговоры...» Поднимаюсь, обнимаю его за плечи. Раньше такие объятия были естественными, а сейчас чувствую, как он слегка напрягается. «Саш, может, всё-таки отложим переговоры? Хотя бы до понедельника. Это же наша годовщина, 20 лет это, целая жизнь...» Он поворачивается ко мне, и на секунду в его глазах мелькает что-то странное, раздражение. Или даже презрение? «Вика, я же сказал, постараюсь. Это очень важная сделка. Не всё же крутится вокруг наших семейных праздников. Его тон резкий, почти грубый. Когда он стал так со мной разговаривать? Важнее нашей семьи?» «Не драматизируй. Один вечер не решает ничего. К тому же, Максим в Лондоне, мы одни. Какая разница, отметим сегодня или через неделю?» Он идёт в душ, а я лежу и смотрю в потолок. Один вечер не решает ничего, какая разница. Когда он стал так говорить о нашей семье, о нашем браке? Утром, убирая в его кабинете, Саша просил найти один важный договор. Я случайно задеваю папку на краю стола. Она падает, и из неё высыпается содержимое. Среди деловых бумаг я замечаю что-то странное. Чеки, множество чеков из ресторанов. Я поднимаю их с дрожащими руками. Легран, Империя, Совой — это всё недешёвые места. Но это не всё. В самом низу я нахожу кое-что ещё более шокирующее. Справка из частной клиники о результатах анализа ДНК. Дата — полгода назад. Имя — Александр Владимирович Романов. Вывод — отцовство подтверждается с вероятностью 99,9%. «Ребёнок — Софья Петрова. Дата рождения — пять лет назад. У Саши есть пятилетняя дочь от другой женщины. Пока я мечтала о втором ребёнке, он уже воспитывал его с любовницей. Руки трясутся так сильно, что я едва могу удержать бумагу. В самом низу папки кусочек записки, явно женским почерком. Соня спрашивает, когда папа приедет. Она скучает». Я тоже скучаю, мой дорогой. Твоя Ка. Ка. Мать его ребёнка. Сижу на полу среди разбросанных бумаг и понимаю, что вся моя жизнь — ложь. Пока я думала, что мы живём для себя, наслаждаемся свободой после того, как Максим вырос, мой муж растил вторую семью. У него есть дочь, которой сейчас пять лет. Значит, роман длится минимум шесть лет. А я что делала всё это время? Готовила ему ужин и стирала рубашки, радовалась его успехам на работе, мечтала о путешествиях вдвоём, о том, как мы будем стареть вместе, а он делил себя между двумя семьями. Теперь понимаю, почему он не хотел больше детей со мной. Зачем ему ещё один ребёнок от жены, когда у него растёт дочь от молодой любовницы? Аккуратно складываю все бумаги обратно в папку, расставляю документы по местам, Внешне всё как было, но внутри меня что-то умерло окончательно. Двадцать лет брака, двадцать лет обмана. И завтра, в день нашей годовщины, я узнаю всю правду до конца.